Да, то были до краев наполненные часы, дни, недели. Вдосталь, надышавшись чистым горным воздухом, вдохновленные красотой пейзажа и впечатлениями от исторических мест — Эти молодые люди высоко возносились мыслью, мыслью избыточно сложной и экспериментальной, как то и подобает в студенческую пору, мыслью, которая позднее, в годы сухой профессиональной жизни, в состоянии филистерства, пусть даже духовного филистерства, уже не найдет себе применения. Я нередко наблюдал за ними во время богословско-философических дебатов, и мне представлялось, что многим из них пора кружка Винфрид будет казаться самой значительной в жизни. Я наблюдал за ними и наблюдал за Адрианом, со сверхотчетливым предчувствием, что ему она такой, безусловно, не покажется. Если я, не богослов, был только гостем среди них, он, хотя и богослов, был им тем пач. Почему? Увы, я чувствовал, какая пропасть отделяет судьбы этой благородно взволнованной, ищущей молодежи от его судьбы. Понимал всю глубину различия между добротной, даже достойной заурядностью, которой вскоре предстояло от юношеских скитаний и метаний войти в колею пристойно размеренной жизни, и тем, кому незримая мета никогда не даст свернуть с пути духа и проблемности, пути что Бог весть куда заведет его. Его взор, все его поведение, незнающие братской общительности, его запинки и оговорки с этими «ты», «вы», «мы» были для меня, а, наверное, и для других, свидетельством, что он и сам предчувствовал обособленность своей судьбы. Уже в начале четвертого семестра я понял по некоторым признакам, что мой друг еще до первого экзамена оставит богословский факультет. Глава 15 Духовная связь Адриана с Венделем Кречмором никогда не ослабевала и не порывалась. Приезжая на каникулы в кайзер Сашарн, юный студент-богослов неизменно посещал музыкального ментора своей гимназической поры в его домике при соборе, встречался с ним у дядюшки Лаверкюна и раза два или три, заручившись предварительно согласием родителей, приезжал с ним под воскресенье на хутор Бюхель, где они совершали бесконечные прогулки и наблюдали хладнеевые звуковые фигурки и питающуюся каплю, которую показывал Ионатан, уступая настояниям сына. Со стареющим хозяином Бюхеля Кречмор состоял в весьма дружелюбных отношениях. Менее свободно, хотя и не вовсе стесненно, чувствовал он себя в обществе фрау Эльсбеты. Может быть, от того, что она пугалась его заикания, которое по этой причине жестоко усиливалось, особенно в прямом разговоре с ней. Странное дело. В Германии музыка пользуется всеобщим уважением, как во Франции литература. У нас никого не отпугивает, не отчуждает, не настраивает на презрительный или насмешливый лад то, что человек избрал своей профессией музыку. Я убежден, что Эльзбета Леверкюн относилась к старшему другу Адриану, к тому же еще занимавшему должность соборного органиста, с полнейшим уважением. И тем не менее, пробыв однажды в Бюхеле два слишком дня вместе с ним и Адрианом, я заметил ее недостаточно скрытую гостеприимством принужденность, уклончивую сдержанность в общении с Кречмаром, на что он, как уже говорилось, не раз отвечал страшнейшим, даже для него необычным заиканием. Что было тому причиной, сказать трудно. То ли он чувствовал ее неприязнь, недоверие или как там это можно назвать, то ли его непроизвольно повергала в страх и уныние сама натура этой женщины. Я лично хорошо понимал, что причиной столь странной натянутости между Кречмаром и фрау Леверкюн был Адриан, что к нему все сводилось, понимал тем яснее, что в этом молчаливом споре собственные мои чувства склонялись то к одной, то к другой из сторон». Чего хотел Кречмор и о чем он говорил с Адрианом во время их долгих прогулок, было очевидно, и втайне я всей душой ему сочувствовал. Можно ли было с ним не согласиться, когда и в разговоре со мною он решительно и настойчиво утверждал, что его ученик призван быть музыкантом, композитором? «У него, — твердил Кречмор, композиторское отношение к музыке». Он посвященный, а не слушатель, в сторонке, с безотчетным наслаждением, ей внимающий. Его способность вскрывать связи мотивов, которых простой слушатель не замечает, понимать членение короткого отрывка как вопрос и ответ, вообще видеть, видеть изнутри, как это сделано, подтверждает мою правоту. Что он еще не пишет, не дает воли влечению к творчеству, не утоляет это влечение в наивных полудетских композициях, служит только к его чести. Гордость не позволяет ему сочинять эпигонскую музыку. Тут мне оставалось лишь одобрительно кивать. Но и материнское желание охранить свое дитя было мне так понятно, что временами, становясь на ее сторону, я почти ненавидел «Искусителя». Никогда мне не забыть одной сцены в бюхельской гостиной, где мы случайно оказались вчетвером — мать, сын, кречмар и я. Эльзбета говорила с запоминающимся, булькающим, щелкающим музыкантом, говорила о чем-то постороннем, отнюдь не об Адриане. и вдруг энергичным движением притянула к себе голову рядом сидящего сына. Ее рука как бы обвела не плечи его, а голову, так что ладонь легла ему на лоб. Не сводя темных глаз с Кречмара и продолжая разговаривать с ним своим удивительно благозвучным голосом, она прижала голову Адриана к своей груди. Отношения между учителем и учеником поддерживались не только этими встречами, но еще и довольно оживленной перепиской. Каждые две недели между Галли и Кайзер Сашарном, Происходил обмен письмами. Об этом сообщил мне Адриан, а раз или два даже показал мне, что пишет ему Кречман. Уже в Михайлов день 1904 года я узнал, что наш органист ведет переговоры с частной консерваторией ХАЗы в Лейпциге, заведением которое наряду с Лейпцигской государственной музыкальной школой пользовалось всеобщим уважением, непрерывно возраставшем вплоть до смерти его основателя, выдающегося педагога Клеменса Хазы, Ныне эта консерватория, если она еще существует, утратила свою былую славу.